Мунгхов, по старой памяти, поддерживавший связь и с ней, и со мной, сказал мне, «Как хочешь, а с Эммануэлой что-то не так. Она либо фригидна, либо витает в облаках, либо не знаю, что еще. Невозможно понять, почему такая красотка все еще не замужем и даже ни с кем не завела роман. Это противоестественно». Честно говоря, я всегда думал, что она сойдется с Шайбом. Его слова резанули меня. «Опять Шайб. Мой старый, хотя и помоложе меня, соперник. При всей моей расположенности к Шайбу сама мысль о его интересе к Эммануэле или о ее интересе к нему была невыносима. Оставалось успокаивать себя тем, что он уже упустил свой шанс равно как и я. И все-таки, месяца три или четыре спустя, судьба распорядилась самым неожиданным образом, и это затронуло всех нас его, Иммануэлу и меня. Должен сразу сказать, что Шайп, точно так же как Иммануэла, на протяжении всего описанного времени, играл в моей жизни чрезвычайно важную ключевую роль. Я безмерно восхищался им и, наверное, любил его. Какой блестящий, кристально ясный ум! Какое беспощадное и вместе с тем живое, многоцветное, зеркально правдивое отражение жизни, о чем бы он ни писал, об искусстве, литературе, людях событиях. В коммерческом, материальном, практическом отношении, как вам больше нравится, он вечно был на мели. Его сочинения почти не продавались. Соответственно, ел он от случая к случаю и одевался во что придется даже зимой. Но художественный уровень того немногого, что он успел создать... Мне не забыть, как спокойно, беззлобно, несмотря на все лишения, он рассуждал о своем творчестве. Как медленно, скрупулезно подбирая слова, пытался сформулировать свою главную задачу — создать такой тип короткого рассказа, в котором, как в капле воды, в предельно концентрированном виде отражалось бы бескрайняя, вечно меняющаяся реальность. Меня постоянно тянуло к нему, в его убогую комнатушку на Салливан стрит, к югу от Вашингтонской площади, хотя ему было тогда всего 24 против моих 34. Его стоическое, бесстрашное, свободное от предрассудков восприятие жизни восхищало меня. Жизнь, «Ха! Что важно в жизни? Еда, одежда, развлечения? Много у вас этого или мало? Во всем можно найти и развлекательный, и поучительный элемент». Любовь? Да, любовь стоит особняком, но до сих пор она не сильно его беспокоила, чему он очень рад. Если такое случится, Он с большим интересом будет наблюдать за ее проявлениями. Конечно, он неравнодушен к красоте, будь то радостный танец ребенка или упавшая на глаза прядь разметанных ветром девичьих волос. Но подлинное достоинство мужчины заключается в способности напряженно мыслить, постигать суть вещей. Его великое предназначение в том, чтобы исследовать тайну бытия. Все прочее — баловство, халтура, обман, деградация. И он не собирается тратить себя на подобную ерунду. Ах, как я любил его в те полуголодные, полные скани открытий дни нашей дружбы. Мне хотелось взять на руки его легкое, изможденное тело, его метущуюся душу, его ироничный ум и прижать к себе, как мать прижимает к груди любимое дитя. Не я один испытывал к нему такое чувство, и все вместе мы старались исподволь, не вызывая его подозрений, поддержать его в нужде, пока он не сможет сам позаботиться о себе. А потом, на горе всем нам, Произошла ужасная катастрофа. Для него непоправимое. Сумасшествие. Как выяснилось, за ним тянулся шлейф семейной истории психических отклонений. Отец его в припадке безумия покончил с собой. Тетка и прадед страдали душевным недугом. И вот теперь шайп Гений, настоящий гений — И вдруг такая беда. А ведь какой ум, неподкупно честный, гамлетовский? По слухам, все началось с мании преследования. Один из самых преданных его друзей только и думает, как сжить его сосвету. Другой ставит палки в колеса его литературной карьере. А между тем он разработал новую философию, Ключ ко всей философской мысли. Эврика. Его учение дает ответы на все вопросы. Но кому довериться? Кого посвятить в свое открытие? И тут уже к прежнему бреду прибавилась мания величия. На самом деле он богат. Он знаменит и влиятелен. Он может повелевать. Его приказы исполняются беспрекословно. Я не могу здесь входить в подробности этой долгой и горестной истории. Скажу лишь одно, понадобилось много времени, участия и любви, чтобы определить его в такое место, где к несчастному относились бы по-человечески. Теперь несколько слов об Эммануэле и ее роли в столь неожиданном для всех повороте судьбы. Однажды на втором этапе болезни, возомнив себя влиятельной персоной, Шайп позвонил в дверь Эммануэллы, хотя, по ее словам, прежде не бывал у нее. Тогда она еще не знала, что он сошел с ума. Не знала я. Раздобыв где-то, возможно, в какой-то редакции ее адрес, он явился как увенчанный славой герой, отважный первопроходец, всемогущий хозяин жизни, своей и не только. Вероятно, он, наконец, признался себе, что не может без нее. Едва она открыла дверь, он заявил, что намерен увезти ее на остров Сент-Китс на Карибах и там жениться на ней. Яхта ждет, его яхта. На острове у них будет своя плантация. Хочет она или нет, ей придется подчиниться». Он вооружен, и шайп вытащил нож. Спокойно, никому ни слова. Такси уже внизу. Трепеща от ужаса, но в тайне польщенная, как впоследствии объяснила мне Имнуэла, она послушно пошла с ним. Шайп явно был не в себе, но его одержимость завораживала. В нем было что-то такое, что внушало не только сострадание, но и уважение. К тому же он признался ей в безграничной любви. Он полюбил ее с первого взгляда и навсегда. Она не замечала его, но теперь это не важно. Теперь приказывать будет он. Она должна подчиниться ему, подчиниться его любви. Все это было так дико и так страшно, и вокруг никого, кто мог бы прийти ей на помощь, что Эммануэла пошла с ним, она впереди, он следом, шаг за шагом, совершенно не понимая, как ей себя вести. Хоть бы на лестнице встретился какой-нибудь мужчина, хоть бы на улице увидеть полицейского, и вдруг ее осенило» ведь она вышла из квартиры с пустыми руками. А как же одежда? А деньги? Она не шайб, который всегда ходит, в чем придется. Короче говоря, Эммануэла решила на этом сыграть и, усевшись в такси, спросила, не позволит ли он ей сперва заехать в банк и обналичить чек. У нее нет с собой никаких вещей. Может быть, он сходит с ней в магазин и поможет выбрать что-нибудь из одежды. Ее просьба застигла его врасплох. Потом Иммануэла вспоминала, как он подозрительно уставился на нее и, наконец, согласился. «Только без глупостей. Он все время будет рядом. Одно слово, одно движение и...» Он снова пригрозил ей ножом. Она похолодела от страха. «Да, тут было о чем призадуматься». Возле банка на Пятой авеню такси остановилась. Шайп вышел первым и сопроводил ее до двери, а внутри до стойки, где она у него на глазах выписала чек. И что же дальше? На ее удачу в банке была дамская приемная, куда она и зашла обналичить чек, предварительно попросив его не сердиться и не беспокоиться. Уж такие здесь порядки. Пусть обождет ее в дверях. Он встал на пороге, она подошла к окну кассирши и, пригнувшись, еле слышно сказала. «Пожалуйста, прошу вас, ничего не говорите. Тот человек в дверях сумасшедший. Помогите, он может убить меня». Кассирша сделала вид, что внимательно изучает чек, а сама нажала на тревожную кнопку, и в мгновение ока за спиной шайбы выросли два охранника, заломили ему руки и повели куда-то, Обернувшись, Шайп крикнул Эммануэле Ты предала меня, но я еще вернусь за тобой. Представьте мое состояние, когда я узнал об этом. Да. Мунхов постоянно шутил, что Шайп неравнодушен к Эммануэле, только я не верил ему. Наверное, просто не хотел верить. И вот доказательство. Недаром же Шайп явился к ней, а не к другой, хотя у него было полно знакомых девушек. Значит, мы с ним жертвы одной и той же страсти. Но так ли? Несмотря на ее сопротивление, а может и безразличие, я, в общем, неплохо жил. В конце концов, мало ли девушек на свете, и не все ледышки, а Шайб. Вот кто бескомпромиссный герой. Возможно, в своем одиночестве он мечтал о ней так страстно, как я и не умел. А теперь бедняга лишился разума, и его заперли в сумасшедшем доме, чтобы он больше не доставлял хлопот ни ей, ни мне, ни всем остальным. Выходит, я, если никто меня не опередил. Прошло несколько месяцев год, второй, Эммануэлла уехала за границу, и, не считая редких писем и открыток, я ничего не знал о ней. Ох уж эти письма! Скорее, короткие отчеты о том или другом любопытном интеллектуальном опыте. В Италии некто Гордон крек создал экспериментальный театр, образец чистого искусства. Очень интересно. Она сейчас исследует его метод. Какой-то Жак Далькросс изобрел систему ритмических упражнений и где-то там проповедуют ее среди восторженных поклонников. Эммануэлла тоже приобщилась. Еще то ли в Греции, то ли в Риме, сейчас уже не помню где, знаменитая американская танцовщица открыла свою школу Эммануэла опять тут как тут. Но ни разу ни единого слова про любовь или намерение выйти замуж. Только интеллект, голый интеллект и строго рассудочный подход к искусству всегда и во всем только холодная, бесстрастная идея. Так я считал или сам убеждал себя в этом, не знаю. И вдруг, после двухлетнего отсутствия, она вернулась. Точнее, ей пришлось вернуться в связи с какими-то семейными обстоятельствами, о которых я узнал лишь годы спустя. Через некоторое время она возобновила свои специфические отношения со всей переменчиво-постоянной действующей армией богемного фронта Нью-Йорка. В отличие от тех, кто сошел со сцены или сложил оружие, или погряз в семейной жизни, Эммануэла, как и прежде, была на коне, все такая же эмоционально безучастная, только лет на 5-6 старше. В каком-то смысле это постоянство даже радовало, в каком-то удручало, подтверждая гипотезу о некоем душевном изъянии. Поскольку к тому времени я оставил редакторский пост, чтобы целиком посвятить себя собственной литературной работе, мы с ней практически потеряли друг друга из виду и до меня долетали лишь обрывочные слухи о ней. Однако по какой-то неведомой причине Возможно, потому что она, сама того не желая, все-таки испытывала ко мне некоторую симпатию или тягу, я нежданно, негаданно получил приглашение зайти к ней. Она живет там-то и там-то, ей столько всего нужно мне рассказать о своих путешествиях, впечатлениях, открытиях и так далее. Но я не откликнулся на призыв. Я уже не верил, что эта встреча к чему-нибудь нас приведет, а дружба на расстоянии вытянутой руки мне давно приелась. Короче говоря, я не ответил ей. За время нашей разлуки я внутренне освободился от нее, и меня не соблазняла перспектива вновь превращаться в объект ее критики, хоть открытой, хоть завуалированной. Но не тут-то было. В один прекрасный день она сама робко постучалась ко мне, зашла узнать, как я поживаю. Ей сказали, что я работаю над новым романом, она с удовольствием прочла бы его и поделилась своим мнением, если я позволю. Она всегда считала и по-прежнему считает, что если бы я прислушался к некоторым замечаниям, Она не обязательно имеет в виду себя, это может быть кто угодно. Словом, мне определенно пошло бы на пользу обсудить свою вещь не с ней, так с кем-нибудь еще. В душе у меня поднялась буря, я мысленно сразился с ней и нанес ей сокрушительное поражение. Между тем она опасливо бродила из угла в угол, и на лице у нее было написано Не строй иллюзий, я просто так зашла, на минуту. Я даже садиться не буду, чтобы ты ничего такого не подумал. Конечно, мне не все равно, глупо было бы отрицать, но это чисто светский интерес. «Чертова баба!» — выругался я про себя. «Когда она оставит меня в покое?» А при этом весь ее вид, внешность, одежда, ухоженность, «Все настолько обворожительно, что я невольно сказал себе, вот лучшее доказательство, что красивая женщина не может быть настоящим писателем. Какие-то неуловимые флюиды в воздухе. Неужели ее и впрямь волнует только интеллектуальная сторона жизни? Или это ширма? Тогда что прячется за ширмой, если нездоровое чувственное желание?» «Иначе зачем ей преследовать меня?» «Но в таком случае для чего она опять морочит мне голову бесконечными рассуждениями о стиле? Для чего мне ее лекция о какой-то там школе, творческой лаборатории, литературном движении, с которыми она, видите ли, внимательно ознакомилась и теперь готова всех осчастливить своими выводами?» И снова, как много раз до этого и много раз после, мы уперлись в вопрос, что есть жизнь, мораль, реальность, и, разумеется, не смогли прийти к согласию. Но куда деваться от нежной, бархатистой свежести ее щек, от мягкой округлости шеи и рук, от влажного сияния спокойных глаз. Незаметно для себя я с каждой минуты оказывался все ближе и ближе к ней, непозволительно близко с ее точки зрения. Почуяв опасность в моем маневре, не иначе как это хорошо закамуфлированная разведка перед стремительной атакой, Эммануэлла замерла на месте, словно на нее столбняк нашел, а потом внезапно засобиралась. У нее дела, надо успеть повидаться с кем-то. «Проклятие! В душе я громоподобно предавал анафеме и ее саму, и всю ускользающую британскую красоту на всей земле и на все времена. Будь она проклята! Никогда, никогда больше не подпущу ее к себе. Никогда даже в мыслях не посмотрю в ее сторону. Никогда и ни за что!» Потянулись месяцы молчания, разъединения и демонстративного безразличия. Лишь изредка от нее приходили открытки, когда она зачем-то вспоминала обо мне. Кейп-Кот, Квебек, Британь. Вероятно, я должен был оценить красоту пейзажей. От меня в ответ ни слова, хотя мысли теснились в моей голове. Время от времени в каком-нибудь периодическом издании мне попадался на глаза ее рассказ или очерк, и я не мог удержаться, чтобы не прочесть, как всегда, кляня ее за фанатичное упорство в ересе, и дико отсталые взгляды. Потом наступила осень, люди стали отовсюду съезжаться домой, и по разным причинам наше общение возобновилось». Например, в клубе А устраивали прием, и я был в числе приглашенных. Она тоже пришла, точно Серафим, в белых одеждах. Как сейчас помню ее просторный, полностью скрывающий фигуру плащ-накидку, который она легким движением развязала на шее, и он упал на пол. Помню, как она перешагнула через него, словно выступила из голубой чаши. Эта случайная встреча произвела предсказуемый эффект. Я не видел смысла скрывать его. Она также предсказуемо дала задний ход и спряталась в своей раковине, пообещав, впрочем, на днях заглянуть ко мне. «Не бывать этому», — твердо сказал я себе и покинул сборище. Потом пришло письмо с ее новым адресом. В порядке эксперимента она сняла квартиру в новой типовой застройке в Эстсайде. Чудесная атмосфера. Я непременно должен прийти и посмотреть, что делается для улучшения жизни простых рабочих, населяющих эти дома. В физическом отношении о прочих мы молчим, она ощущает себя одной из них. Сейчас она как раз собирает материал, так сказать, местный колорит на базе которого впоследствии планирует написать серьезный роман. Еще бы фыркнул я из жизни обитателей городских трущоб. На этом месте меня прямо подкинуло. Да что знает о жизни эта холодная рыба, этот трусливый овца? Хотите верьте, хотите нет, но воспоминания о белом платье, о прекрасном, как весенний цветок лице. О грациозной фигуре в тот вечер, когда я встретил ее в клубе А, сделали свое дело, и я поехал в Истсайд. Дополнительным толчком послужило ее второе, намного более дружеское по тону письмо. У нее такое необычное, но по-своему восхитительное жилье. Ничего общего с Вашингтонской площадью. И из окон прекрасный вид на башне Уильямсберга. И Манхэттенские мосты Примечание Уильямсберг, рабочий и иммигрантский район На севере Бруклина в Нью-Йорке Конец примечания Вдалеке, что на севере, что на юге Торчат верхушки высотных зданий А огни на Ист-Ривер Да и сама река просто загляденье У нее последний этаж Но пока никто не отважился выйти на крышу Здесь столько воздуха, такая красота и тишина. Она сама приготовит ужин, а после можно было бы вместе посидеть на крыше, полюбоваться видами с высоты. Она ни слова не обмолвилась о студентке-медичке, с которой делила квартиру, как и о том, что ее комнаты обставлены в лучших традициях Вашингтонской площади, картины, книги, какая-то взятая на прокат скульптура и прочее в том же роде. Я отправился в путь, как зачарованный, глядя на толпу людей, вываливших на улицу в душный июльский вечер. Казалось, лето, словно мотылёк с бархатистыми черными крыльями, порхает возле лица. С ее крыши действительно открывался вид на море, огней, и далекие башни, а звезды своими лучами доставали до фонарей вдоль реки. Эмнуэла в простом белом платьице из тончайшего бумажного муслина и переднике цвета зеленого яблока по-хозяйски сновала туда-сюда. Она и впрямь приготовила мне ужин между делом, развлекая меня беседами об искусстве. Потом мы вышли на крышу, и я прослушал рассказ об удивительных столкновениях с реальностью, которую в данном случае олицетворяли бедняки-евреи с утра до ночи, гнувшие спину на фабриках и в мастерских с патогонной системой труда. Сейчас они там, внизу, пытаются глотнуть свежего воздуха на грязных, вонючих улицах. Я разомлел. Никогда прежде я не видел ее такой сердечной, по-девичьи оживленной, по-человечески доступной и отзывчивой, и в то же время такой экзотически прекрасной. Мне показалось, что она искренне расположена ко мне, что между нами, наконец, возникла душевная близость. «Так что в итоге?» — спросите вы. Чем закончилась ночная вылазка на крышу?